Я долго следил в бинокль за уходящим красавцем, проводив его на буксирном судне. Как всегда, оставаться на берегу стало немного грустно и одинок. И вечером, возвращаясь в гостиницу, я зашел в понравившийся мне старинным названием ресторан, чтобы развлечься стаканчиком вина и поболтать с моряками. Войдя в низкий просторный зал, отделанный темным деревом, я удивился необычайному многолюдству в правом отделении между стойкой и огромным камином столы были сдвинуты вместе и за ними заседала компания чем то возбужденных пожилых моряков пока я оглядывался в поисках места меня окликнул капитан с которым я здесь познакомился несколько дней назад идите ка сюда дорогой капитан сэр я счастлив представить вам. «Русского капитана. Теперь в нашем собрании есть представители почти всех плавающих наций. Отсутствуют итальянцы, да еще и японцы». Приветственные восклицания раздались при моем появлении, и я опустился на услужливо подставленный мне дубовый стул. «А я уже отправил посыльного к старому вуджету, ее последнему капитану». «Старик совсем еще крепк, скоро будет здесь», — громогласно сообщил собранию массивный моряк. На секунду наступило молчание, и я поспешил узнать, в чем дело. «Ну вот», — воскликнул седобородый моряк с веселыми голубыми глазами, — «разве вы не слыхали, что сегодня к нам в порт пришла катисарк? Или вы не знаете, что это такое?» — подозрительно оглядел он меня. Все головы повернулись в мою сторону. «Я слыхал про знаменитый клипер», — спокойно ответил я. «Но может ли это быть? Ведь он, кажется, слишком давно построен». «В 1869 году Скоттом и Линтоном», — подтвердил мой собеседник, «и плавает уже, следовательно, 53 года». Но, можете мне поверить, судно, как бутылка, никакой течи. Извините, перебил я восторженную речь, но как же я ничего не заметил? Я только сейчас из гавни клипера не видел. Разве что прибавилась какая-то грязная, гнусно раскрашенная баркентина, должна быть испанская, и никакого клипера. Дружный хохот заглушил мои слова. Оратор даже привскочил и весело заорал. «Да это Баркентина и есть Катти Сарк! Как же вы, моряк, не разглядели!» Но я уже оправился от смущения. В порту я сегодня без дела не болтался и времени рассмотреть вблизи не имел. Издалека поглядел на паруса Баркентина, да еще запущенные, грязные. Больше и не интересовался. — Ну, конечно, примирительно вмешался плохо говорящий по-английски гигантского роста моряк, видимо, норвежец. Эти ослы и так запакостили судно, а чтобы грязь не бросалась в глаза, раскрасили его на свой дурацкий вкус, как балаган. — Теперь все понятно. Однако, насколько я понял, вы что-то собираетесь предпринять? Обратился я к моряку взявшему на себя роль председателя импровизированного собрания. Хор сложных восклицаний, большей частью иронического оттенка, поднялся и утих. Лицо моряка председателя стало жестким, квадратные челюсти еще больше выпятились. — Что мы можем предпринять, по вашему выражению, сэр? — ответил он полувопросом-полуутверждением. Мы давно уж сидим здесь, но так ничего и не придумали. Если бы иметь много денег, ну, что об этом говорить, даже если бы мы в складчину могли купить Катти Сарк, то что стали бы мы с ней делать? Гноить на мертвом якоре? Но ведь есть же морские клубы, инженерные общества, возразил я. Кому как не им сохранить последнее лучшее произведение эпохи парусных кораблей? Э, презрительно бросил моряк. В клубах только рекорды всякие ставят. Разве не знаете? А общество этих ни денег, ни авторитета. Давно ведь о Катти идут разговоры, но после войны все забыли. Ну, сообщили старику Вуджету, пусть посмотрит. Ему, наверное, приятно будет повидать клипер. Такое судно, как первую любовь, никогда не забудешь. Вот и все, что мы можем сделать да еще потолковать об былых днях за выпивкой, что мы и делаем. — А вы нас за предпринимателей, что ли, приняли? — негодующе фыркнул старый капитан. Я замолчал. Да и что тут можно было сказать? В это время в комнату вошел высокий, бледный, худой человек, одетый, как и многие из присутствующих, в черный костюм, оттенявший его густые серебряные волосы. «Капитан Доумен, только вас и не хватало. Если приедет Вуджет, то соберутся все поклонники Катти. Вы уже видели ее?» Не только видел, но и был на борту, говорил со шкипером. «Зачем?» Слабая улыбка засветилась на лице Доумена. В первый раз за всю свою славную службу Катти сдала. Степсы расшатались, швы палубы расходятся, Капитан-португалец, напуган штормом, считает, что едва спасся, укрывшись в фальмуте, и думает, что судно разваливается. — Короче, я купил Катти. Последовал невероятный шум восторга. Суровые ветераны моря стучали кулаками и ногами, хлопали друг друга по спинам, обменивались крепчайшими рукопожатиями, кричали «Ура!» страшными голосами. — Эй, выпить за здоровье капитана Доумена! — заорал глава собрания. — За здоровье моряка, который сделал для чести Англии больше, чем чванные аристократы или денежные тузы! Уильям обратился к Доумену, какой-то молчавший до сих пор моряк. — Как же ты смог это сделать? Доумен опять счастливо усмехнулся. — Я съездил мистерис Доумен посоветовался с ней. «Оба мы староваты, детей и родственников нет. Что нам нужно? Дом наш неплох, а тут подвернулось маленькое наследство. Ну вот мы и решили. Если цена окажется под силу, купим. Реставрировать корабль друзья помогут. Кое-что соберем, ученики поработают на ремонте». Счастье, что шкипер и судовладелец давно хотели отделаться от Катти. Невыгодна она на дешевых рейсах за нашим углем. Капитан Доумен умолк, и почти благоговейное молчание воцарилось в прокуренном зале. Доумен помолчал, зажег трубку и подумал вслух. Вот и сбылась мечта. Смолду много слыхал я о двух жемчужинах нашего флота. Фермопилах и Катти Сарк. Уже капитаном перешел на австралийские линии. И однажды Катти Сарк меня обогнала. Я на своем корабле еле полз при легком ветерке. Вдруг показалась эта красавица. По тяжелой зыбе идет, как танцует. Даже леселя не поставлены, а восемь узлов дает. Да, никак не меньше семи. Белым альбатросом пролетела мимо, играя, а ведь мой, Флайнгспур, летящее копье, был не последний из австралийских почтовиков. Вспомнил я, как хвастался в Мельбурне, пропившийся матрос, служил на Катте. — Мы, — говорил он про экипаж Катти — головой ручаемся. Никто никогда ее не обгонит, разве только альбатрос. С тех пор запала мне в голову мечта. Хоть один рейс покомандовать Катти. В своих руках почувствовать такой клипер. Но кто же из хороших капитанов с таким кораблем расстанется? Вуджет командовал ею, как получил с китайской линии до конца, пока не продали ее. И я потерял Катти из виду. А теперь странно думать, я владелец Катти Сарк. Я владелец Катти Сарк. — медленно повторил Доумен. — Не поверю, пока не выйду на ней в море. — Когда же вам сдадут корабль, сэр? — почтительно спросил я. — Вот уйдет она в Лиссабон в последний рейс. Пока оформят то да сё, не меньше полгода пройдет. Ну, как бы то ни было, а к осени встанет Катти под красный флаг, как в доброе старое время. На следующий день только я собрался осмотреть Каттисарк, как получил телеграмму от своего начальства с приказанием отложить дело с покупкой потази и посетить еще два английских порта и затем Шербур во Франции, где находились другие большие парусники. Я в тот же день покинул Фальмут. И на этом оборвалось мое первое знакомство со знаменитым клипером.